Глава 12 у осаде «Чего застыло? Давай бегом в шлюз на мой корабль!» – заорал я. «Успеем свалить?» «Не успеем. Уже три километра до нас», – ответила Нора тихо. «Они пока долетят, пока выйдут», – начал было я. Они уже в шлюзе, спустили воздух и открыли дверь. «Как только их корабль подлетит к твоему десант, полезет внутрь» а их крот полетит к станции и высадит вторую группу. «Да вот хрен им!» — прорычал я. «Ади, заблокировать двери шлюза, отключить удаленное управление. Открывать доступ только по идентификации голоса, сделай образец». «Назовите кодовую фразу», — ответила Ади. «Берлога!» — ряпкнул я первое, что пришло на ум. «Повторите. Берлога!» Сказал я уже спокойным тоном, сообразив, что потом мне эту фразу придется говорить так же, как сейчас. Я ее первый раз чуть ли не прорычал. «Еще раз», раз — приказала Ади. «Берлога». Образец голоса получен. Двери заблокированы. Отключение модуля дистанционного управления через... Десять, девять, восемь... Стоп! Отмена отключения!» Я вовремя сообразил, что отключив модуль, я вообще никак не свяжусь с кораблем. Принимать удаленные команды только после идентификации по образцу голоса. Принято. Требуется подтверждение команды. Произнесите ключевую фра «Берлога». Принято. Удаленные команды принимаются только после идентификации по образцу голоса. Вот так. Хрен вам, а не мой корабль. Ну, и какой в этом смысл? Спросила просто наблюдавшая и слушавшая мои переговоры с ИИ Нора. Я сообразил, что пока общался с Сади, не отключил внешний динамик. Нора все слышала. «Хотя интересно, я о такой функции раньше даже не слышала», — Нора хмыкнула. «Кто же ты такой?» «Думаю, сейчас не важно, кто я такой. Валим отсюда». «Куда?» — грустно улыбнулась Нора. «К твоему кораблю?» но не попадет группа внутрь, так будет торчать возле шлюза. Они не позволят нам даже приблизиться, расстреляют раньше». «Я могу подвести корабль ближе», — предложил я. Нора на секунду задумалась, а затем покачала головой. «Не поможет. Если будет лететь медленно, техники последуют за ним. Если быстро, тогда к нему выдвинутся те, что идут к станции». — Да и вообще, те, кто должны штурмовать корабль, могут уже закрепиться на нем. — Тогда покатаем их. — Ади, прыжок точки выход. — Идентифицируйте себя. — А черт! — пробормотал я и произнес отчетливо и громко. — Берлога! — Принято. Начинаю поворот и разгон. — Ты чего задумал? — Нора приподняла одну бровь и глядела на меня. — Покатать этих уродов, — ответил я. Нора все еще вопросительно смотрела на меня. «Тут останется чуть меньше противников», — ответил я. «Нам проще будет, а они там все равно сдохнут». «Думаешь, не смогут попасть внутрь корабля?» Похоже, она уловила мою мысль. не если, конечно, резака у них с собой нет», — хмыкнул я. «Вряд ли. Если он нужен, вернуться за ним на свой корабль». Тут она хохотнула. Представляю их рожи, когда корабль разворачивается и летит прочь, а затем вообще Увар прыгает. — Где эта твоя точка «Выход»? Далеко отсюда? — Нет, несколько минут в прыжке, — ответил я, — но передатчик скафа сюда не дотянется. — Они трупы, — кинула Нора. — Если у них нет резака, точно трупы. Вот не зря я пока ожидал своих спасителей и нудился на корабле, предварительно просчитал прыжок. Пригодилось. Если мой корабль унесет нескольких противников, это, конечно, хорошо, но не думаю, что их осталось мало. Плюс кто-то мог успеть спрыгнуть с моего звездолета в момент разворота и разгона, причем пара секунд задержки и лететь им на рюкзаке несколько километров. Не факт, что вернуться смогут, не факт, что успеют до того, как кончится воздух. Но сколько противников еще осталось? На, Нора протянула мне мою же винтовку, а сама стянула со спины нечто напоминающее пистолет-пулемет. Она ловко отчелкнула приклад, уперла его себе в плечо. Теперь в руках у нее был, скорее, автомат. Я не стал терять время и проверил обойму своей винтовки. Плохо. Десятка два иголок осталось. Благо, вспомнил, что у меня есть еще магазины. Выщукнул в оружия, на его место загнал полный. На дисплее тут же появилась надпись «500». Вот. Совсем другое дело. «Шлемы», — приказала Нора, натягивая на голову собственные шлемы, опуская забрало. Я безропотно выполнил команду. «Все понятно, вдруг эти ублюдки, которые сейчас нас начнут штурмовать, попытаются зайти внутрь, выпустив весь воздух. А что, вдруг мы без скафов и сдохнем сами? Им даже усилий никаких прилагать не надо». «Врубай светофильтр на максимум, когда скажу», — приказала Нора. А я заметил у ее руке небольшой продолговатый предмет, похожий на резервную емкость для заправки рюкзака топливом и кислородом. «Ага». Это ж та штуковина, которой она меня ослепила. Ясно. Окей. Мы замерли, держа вход в отсек под прицелом, слушаясь в тишину. До меня только сейчас дошло, что мы лоханулись. Стоило самим выпустить весь воздух из отсека, открыть все двери, а затем засесть во внутренней части шлюзового модуля и стрелять во всех, кто попытается зайти внутрь. Сами мы за укрытиями попасть в нас будет сложно, а вот врагу стрелять целиться да еще и штурмовать нас будет очень сложно они ведь будут в невесомости любое неправильное движение любая попытка войти в открытые двери тут же будут нами пресекаться мы бы их пощелкали как в тире при условии что у них нет светошумовых гранат как у норы в таком случае нас рано или поздно Подстрелят. Пару секунд, чтобы подлететь и выцелить нас, будет достаточно. Если прострелят скаф, это все. Пиши пропало. Так что нет. Нормальную мы позицию заняли. Мне кажется, или я слышу шипение. Спускают воздух в шлюзи. Заходят. Может, стоит засесть в коридоре между отшельником и шлюзом? Нет, они нас увидят не станут открывать дверь. Так мы и будем сидеть, пялясь друг на друга, ровно до того момента, пока кто-то из техников не притащит резак и не начнет вскрывать модуль. Это не займет много времени. Рано или поздно они залезут внутрь, тогда ударят нам в тыл. Но бегать, проверять модули не хотелось. Во-первых, бегать придется постоянно, и далеко не факт, что они не попытаются войти с разных точек. Нас всего двое держать мы можем всего две точки. Они попросту могут прорезать обшивку в одном месте, а затем уйти к другому модулю, с другой стороны станции, и прорезать ее там. Затем просто дождутся, когда один из модулей останется без защиты и зайдут внутрь. Да, ситуация патовая. Или, говоря простым языком, мы в полной заднице. И это, к слову, я еще забыл о том, что в других отсеках вполне могут быть монстры. Так что же делать? Как быть? Я оглянулся на Нору, однако через забрало выражение ее лица было не разобрать. Ну что же, не похоже, чтобы она паниковала. У нее есть план? Стоило бы узнать его, если он действительно есть и не заключается в убить всех что, по моему скромному мнению, будет очень затруднительно. Нора. Тихо! — цыкнула она. Снова слышу шипение. На этот раз открываются внутренние двери шлюза. Еще пара секунд, и противники войдут в отсек. Несмотря на то, что я сейчас не вижу лица Норы, все равно знаю, что она напряжена, как пружина. Главное не упустить момент. Главное не упустить. Я не заметил, как она начала двигаться. Вот только что стояла, зажал в руке световую гранату, а в следующее мгновение швырнула ее вперед, крикнув «Глаза!». Я включаю световой фильтр на максимум, закрываю глаза. Но все равно вспышка света ощущается. «Вперед!» Я открыл глаза и шагнул вслед за норой, уже побежавшей к дверям. Я догоняю ее только возле самой двери. Девушка стоит, целясь в проход, двигаясь боком. Аккуратно, осторожно, но нисколечко не снижая скорости. Я поворачиваюсь и начинаю двигаться так же, отставая всего на пару шагов. Нора уже открыла огонь. Я не вижу противника, зато вижу, как иглы со свистом уходят вперед. Время для меня замедляется. Кажется, будто я могу разглядеть каждую углу выпущенную из винтовки, Настолько медленно они летят. Звук словно бы приглушили, как будто кто-то невидимый закрыл мне уши руками. Я слышу только стук своего сердца. Удары. Медленные. Размеренные. Тук. Тук. Вижу скафандр. Вот и противник. Палец нажимает на курок, и я чувствую легкую вибрацию винтовки. Иглы вылетают из нее с дикой скоростью. Должны улетать. Для меня они еле-еле ползут, медленно выходят из дула, медленно двигаются к цели. Я делаю новый шаг и вижу уже двоих, оба в скафандрах, проткнутых иглами в нескольких местах. Но они все еще на ногах. Но рожи не обращают на них внимания, продолжая вести огонь по тем, кого я еще не вижу. Я же стреляю в этих двоих. Одна из иголок, выпущенных моей винтовкой, попадает прямо в забрало шлема противника. Защитное стекло не выдерживает напора, покрывается трещинами, а затем игла все же пробивает брешь, исчезает в проделанном отверстии. Голова врага дергается, она на секунду замирает, а затем многие его подкашиваются, он падает на пол. Второй противник уже не жилец. В его груди по меньшей мере десяток иголок, вошедших глубоко. Еще несколько мелких черных точек на скафе, дырки от иголок. Вокруг них уже появилась кровь. Это тоже готов. Наконец, мне открывается весь коридор. И никого живого здесь нет. Четверо. Всего четверо, и мы всех положили. Сердце колотится как бешеное, глаза слезятся от напряжения и в висках стучит. На тренировках такого не происходило. На тренировках мне не приходилось убивать живых людей. Черт, как болит в груди. Я спохватываюсь, понимаю, что задержал дыхание, когда мы открыли огонь. Я делаю глубокий вдох, захватывая воздух широко открытым ртом. Делаю глоток еще и еще. Слабость охватывает все мое тело, двигаться сложно. Хочется лечь на пол и замереть. Честер! «Честер, твою мать!» Голос звучит, словно бы издалека, как будто пробивается через плотную пелену какой-то вязкой субстанции. Мне не разобрать слов звук, приглушенный, будто я под водой. «Честер!» Звук усиливается, больно режет перепонки своей громкостью. Теперь я слышу четко. «А?» Я с удивлением гляжу на нору. «Ты как, в норме?» «Не знаю». «Вроде да». «В первый раз?» «Что? В первый раз стрелял и убивал людей?» «А? Ага. Я даже нормально ответить не смог, просто кивнул. Ты молодец, Честер. Мы справились. Положили всех ублюдков». Вяло текущее время вдруг пошло нормальным ходом. «О, блин, накрыло тебя, да?» — Нора хлопает меня по спине. «Стаскивай шлем, отдышись». Как только шлем отсоединяется от скафа, в лицо бьет холодный воздух. ни хрена себе я разгорячился в скафе. У меня что, охлаждение не работает? Дыши глубже, Честер, сейчас тебя отпустят. Дыхание стало ровным, сердце стучало размеренно и спокойно. Дрожь в руках прошла. «Ну что, Честер, успокоился?» «Кажется, да», — кивнул я. «Ты чего такая спокойная?» Нора действительно выглядела так, словно бы совершенно ничего не происходило. Не она сейчас расстреляла несколько человек вместе со мной, не она сражалась с монстрами. Она словно только что оттрапезничала в кафешке и теперь наслаждается сигаретой, Ожидает, пока официант принесет счет и кофе. — А чего нервничать? — пожала она плечами. — Техники пока не полезут. Будут теперь сидеть и думать, как нас выкурить. — И что? — удивился я. — Думаешь, не придумают? — Придумают, — ответила она, затянула сигарета и злорадно усмехнулась. — И очень скоро. — Так что делать будем? — чего — Ждать? — Чего? — А как Крис не вернется? — Ты о чем вообще? — Ну, ты ведь понимаешь, что я сюда как-то добралась. — Ну, — кивнул я, — знаю, что ты прилетела на корабле 81. Крот вроде бы. Она кивает. — А потом он улетел, и что? — В отличие от тебя, я не одна, — ответила Нора. На корабле остался пилот. — Крис. — А зачем он вообще улетал? — Мы привыкли действовать так. Высаживаем десант, корабль отлетает на безопасное расстояние. Через два часа он возвращается и либо подбирает десант, либо получает указание, через сколько времени должен прибыть снова. Затем снова уходит на безопасное расстояние. — К чему такие сложности? — не понял я. — Почему вы автопилотом не пользуетесь в таком случае? — «Во-первых, мы уже потеряли несколько человек и кораблей вот так, как сейчас. Бросали корабль возле станции, обыскивали ее. А в этот момент появляются техники. В результате мы теряли и человека, и его корабль». «Почему не воспользоваться автопилотом, как это сделал я?» «Ну давай, вызови сюда корабль назад», — усмехнулась Нора. «Не выйдет», — буркнул я. «Почему?» Он вне предела в связи. Но я действовал по ситуации, было бы у меня больше времени, то, естественно, приказал бы кораблю вернуться, скажем, через пару часов». «Его бы захватили», — хмыкнула Нора. «Нет, на корабле должен быть живой пилот, который сможет трезво, а главное, правильно оценить ситуацию и принять решение». «И что значит «правильно»?» — уточнил я. — К примеру, если Крис вернется и увидит техников, если они попытаются добраться до него, он улетит. Нельзя дарить техникам все, что мы успели добыть, и корабль терять нельзя. — То есть он бросит нас? — Нора кивнула и вновь затянулась. — Как по мне, в первую очередь надо спасать людей, а не корабль с ресурсами, — буртнул я. — Нас слишком мало, чтобы жертвовать разведчиками. Без кораблей мы не добудем ресурсы, а без ресурсов все равно умрем. То есть, и черт с ними, с теми самыми разведчиками. Будем ими жертвовать. Пусть умирают, но делают свою работу. Нет, риск тоже должен быть оправдан, — ответила Нора. Надо думать, прежде чем делать. Мы с тобой подумали и оказались тут. А с чего ты взял, что мы умрем? — подняла одну бровь Нора. — Ну, какая разница, не умрем, так попадем к техникам. И черт его знает, что они с нами. — Да не попадем мы к техникам, — успокоила она меня. — Успокойся. — Что? — осекся я. — Так что, черт возьми, ты намерена делать? — Свалить отсюда, — спокойно ответила Нора. — Как? — Выйти из шлюза мы не можем, нас там ждать будут. А как только появится корабль, они бросятся к нему. Они в любом случае успеют раньше нас. — Не успеют, — улыбнулась Нора. — Не переживай, все продумано. — Может, посвятишь в планы? Ну, — но слушай. План оказался весьма даже неплохим и заключался в том, чтобы отстыковать ангар от станции. Фактически Нора предлагала разломать станцию, отделить ее часть. Наверняка техники бросятся в догонку именно за ангаром. Естественно, ведь именно в этом модуле все ресурсы. К нему же попытается подлететь Крот, за штурвалом которого будет пока незнакомый мне Крис. Техники однозначно подумают, что мы решили улизнуть, забрав с собой этот модуль. Они должны будут догадаться, что мы внутри ангара. Как иначе? Лично я бы так и подумал. Вот только мы с Норой останемся на станции, на внешней ее части. Крис должен будет как можно быстрее подлететь к ангару, начать разворачиваться вокруг него, словно бы для стыковки. А вот когда к модулю и кораблю Криса начнут подтягиваться техники, он резко разворачивается и летит к станции, где его и поджидаем мы. Времени у нас будет однозначно в достатке. Успеем подлететь к кораблю и, если не зайти внутрь, то хотя бы зацепиться за него. Дальше разгон и уход в варп. «Одно но», — сказал я, выслушав план. «Зачем нам ждать возвращения Криса согласно расписанию? Сколько, кстати, осталось?» «Час». «Вот. Почему бы нам с ним не связаться? Мы ведь на отшельнике. Если он недалеко, он нас услышит». «И что?» Но разглянула на меня так, словно бы я идиот. «Передатчик на отшельнике мощный, мы можем...» «Я в курсе», — перебила она меня. «Но если мы сделаем так, как ты предлагаешь, техники нас услышат». «У вас нет своего канала?» «Закрытого?» — поинтересовался я. «Есть», — спокойно ответила Нора. «А у техников есть сканер каналов. Они могут услышать, о чем мы говорим. По закрытому каналу?» «Поверь, мы уже так один раз попали», — вздохнула Нора. — И еще момент. Даже если они не услышат наши переговоры, сам факт того, что они были, заметят однозначно. — И что? — Будут ждать от нас подвоха. Они сейчас наверняка ждут. А после наших переговоров будут в полной боевой готовности. — Так как ты собралась объяснить Крису, что делаешь? — Увидишь. — хитро усмехнулась Нора. м М-м-м, да. План все же так себе. Нужно ждать, когда прилетит корабль, подгадать отстыковку модуля к его прилету. А что делать до этого? А что, если техники опять пойдут на штурм? Что тогда? И еще не следует забывать, что там, в коридоре, нас могут стеречь монстры. Кто знает, всех ли я убил, не попрут ли новое.